Вернувшись домой, Саша первым делом избавился от старой коляски. Без малейшего зазрения совести выкинул ее из дома, пообещав когда-нибудь дотащить до свалки. Затем отнес покупки к Тане в комнату, а продукты в кухню. И сам обосновался там, пообещав приготовить ужин. Пока чистил картофель, вспомнил их поездку от начала до конца. Сегодняшний день вышел не таким, как он себе его представлял. Но, тем не менее, был богат на эмоции. Саша получил несказанное удовольствие от общения с Таней и ее дочерью. Сам не заметил, как вписался в их правильный круг и не чувствовал себя лишним элементом. Наоборот, складывалось ощущение, что так правильно и так было всегда. Это открытие удивило и взволновало. Пока еще он не знал, что с этим делать, да и вообще не был готов к переменам. Поставив картофель вариться, Саша переключился на мясо. Решил не заморачиваться и просто пожарить несколько стейков. Порезав на порционные куски, сразу закинул на раскаленную сковородку и вернулся к овощам, чтобы сделать салат. Чем это так вкусно пахнет? Таня появилась в кухне и мечтательно втянула носом воздух. «Мясом, проголодалась?» «Очень. Минут через двадцать будет готово» пообещал он и ловко перевернул поджаренные с одной стороны куски. «Помочь? Салат можешь порезать». Таня кивнула и принялась шинковать овощи. В четыре руки они быстро закончили готовку и сели ужинать. мило спит?» Между делом поинтересовался Саша. «Да, укатал ты ее сегодня». Таня невольно улыбнулась, вспоминая события такого прекрасного дня. «Так получилось». Он виновато пожал плечами. Опыта общения с детьми у него не было. Все нормально, успокоила она его. Зато спать будет крепче. Поужинав, они долго болтали обо всем на свете. Как оказалось, у них было много общего, и разница в возрасте почти в 10 лет совершенно не ощущалась. Саша был интересным и образованным собеседником. Ей рядом с ним было легко и комфортно. Таня вдруг поймала себя на мысли, что готова вот так просидеть всю ночь, просто слушая хрипловатый голос и глядя в лукавые дымчатые серые глаза. «Поздно уже, пора спать», — разбил Саша ее мечты и поднялся. Да, вынужденно согласилась Таня и тоже встала, невольно оказавшись с ним на одном уровне. Оба замерли, но не прервали зрительный контакт. Неясное влечение притягивало их друг к другу, но никто не решался сделать шаг навстречу. Саша был слишком близко, считанные сантиметры разделяли их. Таня кожей чувствовала исходившее от него тепло и жадно дышала, стремясь наполнить легкие его ароматом. Видела, как дикое пламя вспыхнуло в его глазах и готова была сгореть в нем без остатка. Ждала, медленно отсчитывая секунды, когда он, наконец, прикоснется к ней. «Спокойной ночи!» Его хриплый полушепот развеял иллюзию. Таня огорченно выдохнула, но не стала его останавливать. «Спокойной ночи», — пожелала она и, проводив взглядом удалявшуюся фигуру, поплелась к себе в комнату. Рухнув без сил на кровать, Татьяна уткнулась лицом в подушку, стараясь не разреветься. Желанный мужчина был так близко, всего несколько сантиметров разделяли их губы. Еще крохотный шаг. И водоворот ни с чем не сравнимых ощущений захватил бы ее в свой плен. Так хотелось раствориться в сильных и надежных руках без остатка, почувствовать себя желанной и любимой, бесстрашно нырнуть в сладкий омут с головой. Она застонала, вспомнив, как жарко он целовал ее когда-то. Тело до сих пор хранило каждое прикосновение и волнительным трепетом отдавалось в душе только он будил в ней такие запредельные эмоции, только на его ласке она отзывалась так страстно и отчаянно. Контролировать себя становилось все сложнее, а находиться рядом с Сашей вовсе было сущей пыткой. Его близость действовала по-особенному. Таня теряла способность мыслить здраво, и лужицы растекалась у его ног. Она знала, что это не просто страсть. Тонкие разноцветные ниточки эмоций сплетались между собой и опутывали ее сердце незримой паутиной, мерцавшей радужным светом любви. Это первое, но такое сильное чувство накрыло внезапно и ошеломило своей яркостью. Таня не противилась, с радостью приняла его как данность, но, признаться, Саше было выше ее сил. Обнажить душу значило остаться совсем беззащитной она пока не была готова к этому. Но любовь, кипевшая внутри, не желала ждать и упрямо диктовала свои правила, толкая на безрассудные поступки. Выбор был невелик — либо рискнуть, поставив на кон все, что имела, в погоне за счастьем, либо оставить все как есть и довольствоваться жалкими крохами.